Издательство Бомбора. Океан книг. Анастасия Лушникова. Таргетолог как удаленная профессия. Практикум по освоению профессии с нуля.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 На горизонте, где небо сливается с морем, маячат паруса виндсерфов. Ветер пахнет солью и свободой. Где ты? На Бали? В Таиланде? Или, может быть, в Майами? Трррр! Ты с трудом разлепляешь склеенные намертво сном ресницы, параллельно шаря рукой по кровати в поисках телефона. Это был всего лишь сон. Увы, ты не загораешь на солнечном побережье, а в очередной раз просыпаешься в тесной однушке на окраине Москвы. Тебе с трудом удаётся выдернуть себя из кровати. Что делать? Кофе сам себя не сварит, а без него проснуться просто нереально. Вчера ты до трех часов ночи пилила отчеты, а сегодня в девять уже должна быть на планерке. Ничего, до отпуска всего месяц, и путевка в Египет три звезды, на которую ты копила полгода, греет сердце. Совсем не так, как раскаленные тела москвичей в метро в час пик. По дороге забегаешь в фастфуд за второй порцией кофе, ведь до сих пор не до конца проснулась. Быстро семенишь в сторону унылого офисного здания в 15 минутах от метро, прихлебывая в такт шагам допинг из бумажного стаканчика, ищурясь от мерзкой мороси. День обещает быть мутным, как вода в осенних лужах у тебя под ногами. А я уже забыла, как просыпаться по будильнику в 6-7 утра и что такое утренняя толкучка в общественном транспорте. В ранние часы я могу позволить себе спокойно нежиться в теплой постели и ехать мне никуда не нужно. Открыла ноутбук и уже на работе. Хотите так же? Добро пожаловать в мир удаленной работы. Есть множество задач, которые вы можете выполнять из любой точки мира, имея лишь портативный гаджет и доступ в интернет. Исследование Jason and Partners Consulting показало, что к 2020 году 20% рабочих мест в России будут виртуальными. 40% работодателей уже перешло на удаленное взаимодействие с сотрудниками. Рынок широк, вы можете найти себя в области SMM, освоить веб-дизайн или писать тексты на заказ. Одна из востребованных удаленных профессий – таргетолог. Это специалист, который помогает проектам зарабатывать больше, обладает бесценным навыком привлечения клиентов. Доход здесь зависит только от желания человека работать и его навыков. Таргетолог выполняет свои функции удаленно и не привязан к месту. Его задача – это продвижение платными способами компаний в социальных сетях, Бесплатные методы отнимают уйму времени и рано или поздно перестают работать. Вот почему бизнесу таргетологи просто необходимы. Не буду описывать мир розовых мечтаний и, честно скажу, справиться с этой работой под силу не каждому. Есть как минимум три жирных минуса, которые может ощутить на себе любой удаленный сотрудник и, в частности, таргетолог. Первый. Стабильность. Ее нет. Здесь доход напрямую зависит от того, как много вы поработали и насколько хорошо. Если потрудились на совесть, вы можете положить в карман сто тысяч или пятьсот тысяч рублей. А если надеялись на чудо и ничего не делали, ваш заработок будет равен нулю рублей. Второй. Нет возможности переложить работу и ответственность за результат на кого-то другого. Тамара, почему отчет до сих пор не готов? «А это не моя задача», – за отчет отвечала Лена. «Елена, я поручила эту задачу Максиму, передала ему всю необходимую информацию, но он не справился, из-за этого мы не можем предоставить отчет». Такой диалог можно услышать на любом совещании. «Я не я, и хата не моя». Перекидывание ответственности, спихивание своей работы на подчиненных или коллег, поиски крайнего – все это останется в офисах дышащих бюрократии. Для таргетолога есть только он и заказчик, а еще планы, которые нужно будет составлять самостоятельно, и дедлайны, которые придется соблюдать. Третий. Плакаться в жилетку некому. Вы либо берете и зарабатываете, либо целыми днями смотрите сериалы или скроллите ленту в соцсетях. Плакаться у меня ничего не получается, таргетологу нет ровным счетом никакого смысла. Нужно учиться, тестировать, находить решение и снова учиться. Если для вас эти недостатки критичны, ничего страшного, просто завтра вам придется встать по будильнику и пойти на свою порядком надоевшую работу, которая уже не приносит ни удовольствия, ни желанных сумм на счету. Нет, вы можете даже любить свою профессию, но существуют и другие ограничения наемных сотрудников, которые не дадут вам жить полной жизнью. Первое. Пребывание в офисе с 9 до 18. При этом неважно, есть у вас работа или нет. Если заняться вам нечем, придется целый день сидеть и плевать в потолок. Хотя вместо этого вы могли прочесть книгу по психологии общения, посмотреть вебинар по тайм-менеджменту, встретиться с подругой, пройтись по магазинам или посетить выставку современного искусства. Второе. Отпуск всего 30 дней. Целых 30 Это совсем неплохо, но в таких условиях у вас вряд ли получится перезимовать в теплой стране или отправиться в кругосветку. Ну и, конечно, ваши свободные 4 недели будут распланированы заранее и рвануть на край света по зову сердца тоже не выйдет. Третье. Обязательное выполнение поставленных задач. Ваш функционал строго определен должностными инструкциями. Вам нужно делать 1, 2, 3 сегодня, завтра и до скончания веков. Четвертое. Нельзя выбирать заказчиков. Вы вынуждены работать с теми, кто не подходит вам по темпераменту и не вписывается в вашу систему ценностей, но платит деньги вашему работодателю. Если вы таргетолог, то работаете тогда, когда вам удобно, спите столько, сколько душа желает, можете выполнять любые задачи в путешествиях, постоянно развиваетесь и учитесь новому, чтобы быть в тренде. имеете возможность решать, с кем хотите работать. Таргетолог – сам себе хозяин. У вас есть реальная перспектива построить карьеру, уделяя при этом время семье. Видеть, как растут ваши детки, раз и навсегда решить проблемы с больничными, утренниками, собраниями. Вы сможете устраивать себе отпуск в любое время года и работать за любимым гаджетом, попивая прохладный мохито. А еще у вас будет то, что больше всего любят таргетологи из нашего общего чата. самореализация. Именно к этому приходят все спустя всего 2-3 месяца плодотворной работы. Когда вы успешно из месяца в месяц закрываете финансовые цели, амбиции продолжают расти, но совершенно в другом направлении. Вы хотите состояться как специалист, чувствовать свою значимость и востребованность. Остаться наемным сотрудником или смело отправиться в открытое море удаленной работы решать вам. Но судя по тому, что вы слушаете эту книгу, вы уже сделали свой выбор.